Это был первый вечер, когда они вновь остались вдвоем. На стене горел ночник в виде старинной электрической лампы, а на столике в углу стояло блюдо с опостылившими всем грибными котлетами. Но Неверов любил поужинать поздно ночью, перед самым сном, и чтобы никого не беспокоить, всегда брал к себе это блюдо. Сегодня он захватил еще и пару бутылок тоника, стараясь создать в каюте хотя бы подобие той непринужденной обстановки, которая царила здесь когда-то. Элайн долго не появлялась из своей комнаты. Там все осталось как прежде. С тех пор, как она исчезла с корабля, Степан не прикасался ни к одной ее вещи. Они почти не разговаривали с того момента, как он забрал ее из медицинского отсека. И теперь он нервно крутил в руках пустой стакан и все никак не мог придумать, как начать разговор, что и сказать. Все нужные слова вдруг исчезли. Притворяться и лгать он не умел. и знал, что если все будет продолжаться так, как шло до сих пор, отчуждение между ними станет непреодолимым. Собственно, оно уже таким и стало. Но тогда почему же он испытывает столь сильное раздражение из-за ее долгого отсутствия? Мы все сотканы из противоречий. Все люди. По крайней мере, она должна быть мне благодарна за то, что я вытащил ее из медицинского отсека. Желтые цифры на электронных корабельных часах вновь сменились. и Неверов почувствовал, что терпение окончательно покинуло его. Сидеть с пустым стаканом в руках за столом в одиночестве показалось ему верхом нелепости. Груз, усталости, копившийся в нем с того самого дня, когда исчезла Элайн, перешел некий предел, за которым эмоции затухают, и начинается равнодушие. Весьма опасный предел, если дело касается мужчины и женщины. Он встал, подошел к противоположной стене и нажал кнопку. Спрятанная в ней койка выпрыгнула, как всегда, неожиданно. Белье, совсем недавно замененное роботом-уборщиком, отдавало запахом казенной дезинфекции. Всю жизнь проскитавшись по интернатам и казармам, Неверов научился ненавидеть этот запах. Не раздеваясь, он лег на постель, подчеркнув тем самым, что ожидание закончилось. Однако в этот момент скрипнула дверь ее комнаты, и он резко поднялся, не желая показать ей ни собственной слабости, Ни странной, ничем не оправданной обиды, ни своего нетерпеливого ожидания. Знаешь, Степан, я решила, что никогда больше не увижу тебя. Там, в медицинском отсеке, у меня было время подумать. На ней был ее обычный домашний пушистый халат, волосы распущены по плечам, взгляд задумчивый, обращенный сквозь него в неведомое пространство. Ничего больше не добавив, она прошла к столу, налила себе в стакан тоника и села, так и не взглянув на него. С какой-то пронзительной ясностью он отметил, что она ничуть не изменилась. Те же синие с проблеском глаза, те же милые ямочки на щеках, вот только он ни на минуту не мог отделаться от ощущения, что перед ним сидит чужой, незнакомый ему человек, и сознание этого было хуже всего остального. «Зачем же ты согласилась? Зачем согласилась вернуться ко мне?» Это был жестокий вопрос. Но он ничего не мог с собой поделать, чувствуя, что наступило время жестоких вопросов. У него уже не было сил одному нести ледяной груз отчужденности. «Перед тем, как уйти, мне захотелось поговорить с тобой в последний раз», – ответила она. Он почувствовал, как во рту пересохло, и непослушными губами глухо переспросил. «Уйти? Куда ты собираешься уходить?» «К ним». К тем существам, которых вы называете грейрами. Ты ведь уже знаешь, что я должна это сделать. Не говори глупости, это всего лишь последствия яда. Тебя укусила ядовитая местная тварь, ты была в бреду несколько дней, но сейчас опасности уже нет, все пройдет. Вот увидишь, все это ерунда».